Жизнь в альтернативном мире с нуля, глава пятая, часть десятая. Когда Субару впал без памятства, ему приснился сон. Залитая светом комната, он и Эмилия сидят за столом. Во главе стола Розваль. По соседству пьет чай Беатрис, а рядом с ней, уткнувшись носом в тарелку, сидит Пак. Эмилия просит Пака вести себя приличнее, в то время как Рэм суетится вокруг стола, меня блюдо разливает чай, а Рэм прислуживает исключительно Розваль, не обращая внимания ни на кого другого. Субару смотрит на присутствующих и улыбается, и все улыбаются ему в ответ. Счастливый светлый сон, но в то же время он был исполнен горечи, печали и чувства невосполнимой потери. Сердце сдавливало тяжесть, воспоминание гнетущая тоска. Лицо его вдруг расплылось в улыбке, когда кто-то держал его за руку и теплой ладонью унесло проще тревоги и волнения. Затем он увидел яркий белый свет пошел ему навстречу.